Глава 12 Домой Дима Жаров ехал на автобусе. На маршрутке быстрее, но Дима экономил. Тратится на маршрутку мотовство. Лучше в конце месяца купить еще 16 метров оперативки для компьютера. Хотя, какая, блин, оперативка? Колеса же. Надо где-то бабки искать. Рядом с Димой, цепляясь за перекладину, слушал музыку прыщавый тинейджер. Подошла тетка кондукторша. Глянула мельком на Димину ксиву. Тинейджер тоже достал документ, который тетка также механически отсканировала и двинулась дальше. На физиономию меломана она глаз не подняла, и напрасно. Документ был чернобыльский, а на ликвидатора меломан никак не тянуло, по сопливому возрасту. «Чего, бля, смотришь?» – вдруг изрек сосед, перехватив взгляд Жарова. «По ушам дать!» Дима удивился. «Мальчик!» – произнес он, взирая на меломану сверху вниз. «Ты случайно не болен?» Парнишка зыркнул по сторонам, а не с Димой были у заднего стекла одни, если не считать сидящего у Жарова за спиной дедушки. «Сейчас ты будешь болен», – пообещал меломан и показал Диме пику. Жаров по натуре был добрым и незлобным, но не настолько, чтобы позволить проткнуть себя ножом. Посему отреагировал, как учили, перехват руки с одновременным ударом колена в уязвимую точку. От удара прыщал и агрессор увернулся, но руку его Жаров поймал, выкрутил, а тут еще автобус притормозил на остановке. Тинейджер зашипел от боли, выронил пику, Жаров тут же наступил на нее ногой, а шлавливую ручонку вывернул под острым углом. Меломан уже не шипел, а визжал, как придавленная свинья. «Ты что делаешь?» – завопила какая-то бабка, обращаясь, разумеется, к Диме, а не к любителю острых предметов. «Спокойно, милиция!» – гаркнул Дима и опрометчиво ослабил захват. Крещавый агрессор тут же выдернул скользкую, спотевшую руку и выпрыгнул, кстати, открывшуюся дверь. Гнаться за ним Дима не стал. «Вот бабуля», — сказал он укоризненно, — «из-за тебя карманник удрал». А? бабуля была смущена. «Пакетик полиэтиленовый найдется?» «Сейчас, молодой человек, бабуля была рада загладить оплошность». Дима аккуратно за кончик лезвия поднял нож и уронил в пакет. Вичдок как-никак. Он еще не знал, что упустил соучастника». Но кто его упрекнет? Он же следак, а не опер. Данные бабульки он записал. И молчаливо у дедушки тоже, пригодится. «Геннадий, ты бы подбросил меня ко авторынку? попросила Нищенко. Ты же домой хотел. Надо, Геннадьич, подбрось. Мне ненадолго. Хочу с колесами прицениться. Может, подмогу твоему стажеру. Можешь не прицениваться, сказал Лугутенков. Аккурат две твои месячные зарплаты. А мы поддержаны, возразила Нищенко. Будь другом, тут всего-то минут 15. Ладно, смилустился следователь. Поехали. На рынке, вопреки сказанному, Онищенко колесом прицениваться не стал, а сразу отправился на автостоянку и отыскал там стриженного подъежик здорового парня по кличке автомат. Автомат пил пиво из банки, пиво стекало по его подбородку на круглый волосатый живот, бурдюком, нависший над чертами. А? пробормотал он, увидев Онищенко. Очень рад, но круглое лицо его радости не выражало. Пивка. Рядом стоял переносной холодильник с початой упаковкой, обложенный дымящимся сухим льдом. «Давай», — согласился Онищенко. «Как автомат? Здоровье не беспокоит?» «Пока нет», — осторожно ответил тот. «И машина у тебя бегает?» «Бегает», — еще более настороженно отозвался автомат. «А у моего друга из прокуратуры не бегает», — сокрушенно проговорил Онищенко. «Представляешь, оставил человек машину у дворе, а какие-то хмыри ее разули». «Сочувствую». «А территория-то твоя, автомат», – заметила Нищенко. на кадре -ка сок. Твоя территория, верно?» Его собеседник промолчал. «Твоя, твоя», – уверенно произнес опер. «Представляешь, автомат, из-за каких-то долбаков, шестерок, у такого серьезного пацана, как ты, неприятности?» «Не представляю». Здоровяк сосал банку и вскрыл следующую. «А ты подумай», – наставительно проговорила Нищенко. «Ты же меня знаешь, я ошибаюсь редко». «Что-то я не уехал, гражданин начальник», – буркнул автомат. «Это мне что, прокурору колеса дарить?» «Ну, ты нас совсем не уважаешь, автомат», – укорила Нищенко. «Разве прокурор от криминального элемента подарок принять может?» «Ты подумай, автомат, подумай». «Ночи, правда, нынче короткие, но проворный человек много и может успеть». Там, кстати, и номерочек машины угазан, если ты обратил внимание. Ну, будь здоров. Анищенко похлопал по лосатому животу и в развалочку отправился со стоянки. У него был хороший слух, но на путь автомата он не услышал, потому что произнесено оно было очень-очень тихо.